Итак, для достижения своей цели Портком должен был иметь право действовать вопреки мнению официального руководства шахты, то есть нарушать должностные обязанности, действовать незаконно, но по революционному целесообразному. И в целом по стране параллельные административные структуры смогли преодолеть сопротивление директоров и линейных руководителей. Высшее государственное руководство во всеуслышание заявило, что в противостоянии администрации предприятий и параллельных структур парткомов, завкомов и комитетов комсомола, оно однозначно поддерживает последних. Выступая на Всесоюзном съезде стахановцев, Сталин рекомендовал дать в крайнем случае инженерам и хозяйственникам этим уважаемым людям слегка в зубы, если они не проявят готовности поучиться у стахановцев. Персонал предприятий и организаций был добровольно-принудительно брошен на ударную работу под устрашающим лозунгом «Сегодня рекорд, завтра норма», а система управления предприятиями приобрела еще более ярко выраженный аварийно-мобилизационный характер. В середине 1935 года на каждом предприятии был свой Стахановец. Иногда это доходило до абсурда: зубные врачи обязывались утроить норму удаления зубов, балерины по Стахановски крутили фоеты, в театрах вместо двух-трех премьер выпускали двенадцать, а профессора брали на себя обязательства увеличить число публикаций к очередному юбилею Октябрьской революции. В русской истории уже имел место подобный «великий почин», инициированный сверху и подхваченный на местах. Речь идет о монастырской реформе второй половины XIV века, К тому времени уклад монастырской жизни препятствовал как централизации церковной власти в руках митрополита Алексея, тогдашнего главы Русской церкви и фактического руководителя правительства великого князя Московского, так и задачам собирания земель Москвой. Русские монастыри того времени были так называемыми килиотскими, где монахи жили отдельно по келиям имели содержание в зависимости от своего достатка. Удалившийся от дел князь, боярин или богатый горожанин мог устроиться в монастыре с привычными удобствами, окружить себя многочисленной прислугой. Основателями и содержателями, ктиторами, таких монастырей, как правило, выступали представители феодальных верхов, прикрываясь покровительством влиятельного лица, ктитора, Монастыри такого типа часто были весьма самостоятельны по отношению к вышестоящему церковному начальству и государству. И московскому государству, и церкви была нужна монастырская реформа. Она была призвана, во-первых, ликвидировать влияние местных князей и бояр на монастыри, во-вторых, мобилизовать людские и материальные ресурсы монастырей, И использовать их не на рост монастырского потребления, а на строительство новых обителей в неосвоенных местах, то есть на расширение территорий подконтрольных Москве и метрополии. Иными словами, стояла традиционная для русской системы управления задача мобилизации и перераспределения ресурсов. Указанным целям соответствовали монастыри другого типа, так называемые киновиальные или общежитийные. Киновия, в идеале, представляла собой монашескую общину, построенную на началах равенства и корпоративности. Иноки практически не имели личной собственности, питались за общим столом, жили в одинаковых помещениях. Киновиальные монастыри, как правило, не зависели от местных князей и были подвластны лишь епископу или самому митрополиту. В связи с этим они могли служить активными проводниками московского влияния в различных районах Руси, так как развитие монастырей не считалось наличием внутри страны политических перегородок.